Глава третья. Ох уж этот вальсёр! Музыка заиграла ярко и быстро, вызывая оживление у всех присутствующих. Я завертела головой и с изумлением неожиданно обнаружила за клавесином лорда Стерлинга. Хозяин дома играл великолепно. Лорд Аберлинг тут же подскочил и увлек свою супругу в танец. Яхар подступил было к Валерии и сказал ей что-то очень тихо. ТА в смятении замотала головой и вжалась в кресло. Ясно, танцевать она не хочет. Впрочем, пока и не умеет. Я вот прекрасно умею, но позвольте пригласить вас на танец, леди Вальтайн. Эдвин, склонившись, улыбался немного встревоженно, будто бы опасался, что я ему неожиданно откажу. Но я, конечно, вложила свои пальцы в его узкую ладонь и сразу же поднялась. Другой рукой прикоснулась к его плечу. Его рука легла на мою талию. О, этот вальсёр! весьма непристойный, а оттого невероятно популярный нынче танец. Слишком близко стоят партнёры, излишне быстро кружатся, то и дело задевая друг друга, локтем, бедром, порой даже сталкиваясь, грудью увлёкшись. В гостиной Леди Стерлинг было тесновато для настоящего вальцера, несколько танцующих пар то и дело мешали друг другу, но никого это не заботило. Доктор Ли, оказывается, превосходно танцевал. Его молчаливая супруга двигалась не так изящно. Лорд и леди Аберлинг весело смеялись, инженер с женой молчали и двигались столь сосредоточенно, словно показывали заученный урок. Потрясающее общество! Я никогда не была в подобных компаниях. Деревенский доктор и глава департамента техномагии, гувернантка и блестательный лорд Аберлинг, некромант и прославленный инженер. Валерий только глазами хлопало в углу, явно не понимая, куда попало. А я догадывалась, что всех этих странных людей связывала крепкая дружба. И никому тут не было дела до моего положения в доме Мороуза. Никто не относился ко мне с пренебрежением. Мороуз прижимал меня чуть крепче, чем позволяли приличия. Несомненно, это была попытка уберечь меня от столкновения с кем-то более быстрым. Я не возражала, наслаждаясь каждым мгновением. Я всегда обожала балы, и вальцер был моим любимым танцем. Во время него можно было обмениваться запретными легкими прикосновениями и нескромными словами с партнером. Можно было флиртовать и строить глазки. С Эдвином я не говорила ни слова, но голова все равно кружилась и дыхание не хватало. О, этот восхитительный вальсёр! Мне не хватает воздуха, шепнула я Морозу. Очень душно. Он сдвинул брови и подхватил меня под руку. Я отведу вас в кабинет леди Стерлинг. Станет легче. вывел меня в длинный коридор, толкнул одну из дверей, щёлкнул пальцами, зажигая светильник. «О, они реагируют на вашу магию?» — пробормотала я, подступая к окну. «Да, Розанна заменила светильники в кабинете и спальне. Она ведь некромант. Ей было очень досадно знать, что она даже свет зажечь самостоятельно не может в своей комнате». Мороуз открыл створку окна. Я жадно вдыхала тёплый воздух. «Жасмином пахнет». Видимо, тот самый куст, который Розанна ещё не успела окончательно погубить. Некроманты и садоводство, знаете ли, безнадёжно несовместимы. Откровенно говоря, наш дар вообще мало с чем сочетаем. «Не печальтесь», — я дотронулась до его рукава и заглянула в лицо. Он снова был грустен. «Вы с доктором Ли творите чудеса. Разве оно того не стоит?» «Возможно, и нет. Что мне все эти чудеса, когда в моей собственной жизни одни проблемы? Я даже с детьми справиться не могу, и своих детей у меня не будет. «Немедленно прекратите хандрить. У вас есть я. Разве этого мало?» Сказала и испуганно распахнула глаза. Прозвучало как-то двусмысленно. «Мало», — тихо ответил Мороуз, бережно положив ладонь мне на плечо. «Хотите большего? О, флиртовать я умела, а благодаря советам Люси ещё и намекать научилась». «Хочу». Эдвин играл в эти игры не хуже меня. Я замолчала в смятении, не зная, что ответить. Он не в меру прямолинеен, а я... Я тоже с недавних пор хочу большего, но неужели посмею признаться? Очевидно, молчание он все же принял за согласие, потому что привлек меня к себе и наклонился. Я прикрыла глаза. Что же вы творите, Адель? Тихо-тихо шепнул он. Я ведь не железный. Убегайте, кричите, дайте мне пощечину наконец, иначе... Иначе что? Я вас поцелую. Я жду. Я весьма любопытна, вы же знаете. Вот теперь это было недвусмысленное приглашение, и он больше не сомневался. Приник губами к моему рту, стиснул мои плечи. Я ответила ему с восторженным нетерпением. Эдвин не был робок, целуя меня так, словно давно этого ждал, мечтал, представлял. Настойчиво, даже жадно раздвигал мои губы языком, спешил, словно боясь, что я передумаю и убегу прочь. Завоевывал, пленял, атаковал, не позволяя ускользнуть. Так напористо меня целовали впервые. Обыкновенно мои ухажёры рабели и трусили. Я так понимаю, лорд Мороуз не опасался ничего. Оно и понятно. Я всё же не нежить и не восставший мертвец. Я отвечала, как умела. А я, в общем-то, и не умела. Но всё равно цеплялась за его рубашку и льнула Кэдвину. Это был самый сладкий поцелуй в моей жизни. А потом неожиданно у меня отчаянно закружилась голова. По рукам пробежали мурашки, колени подкосились. Перехватило дыхание, потемнело в глазах. Последнее, что я услышала перед тем, как лишиться сознания, его встревоженный голос, зовущий меня по имени. Очнулась я на диване в том же самом кабинете. Рядом было сразу два доктора, Лиэм и Леди Кимак. Оба смотрели на меня с интересом и сочувствием. «Как вы, дорогая?» — осторожно спросила целительница. «Расскажете, что случилось?» «А что сказал Эдвин?» Я постаралась улыбнуться как можно более невинно и вознамерилась сесть. На полпути передумала, голова предательски закружилась. Как все было, так и сказал. Хитро улыбнулся доктор Ли, но я ему не поверила. Мне стало душно, я вышла в кабинет и потеряла сознание. Адель, мы здесь, чтобы вам помочь, мягко сказала леди. Не бойтесь, никто из присутствующих здесь не подумает о вас дурно, все мы не без греха. И она очаровательно покраснела, бросив взгляд на коллегу. Я же закрыла глаза и произнесла едва слышно. Мы поцеловались. «Вы сделали это по доброй воле, миледи!» «На что вы намекаете? Лорд Мороз — человек исключительного благородства! У меня мгновенно нашли силы, чтобы подскочить и гневно уставиться на целительницу!» «Или, может, вы думаете, что это я его вынудила?» «Успокойтесь, Адель!» Ли тихо засмеялся, мягко касаясь моего плеча. Лёгкий холод, скользнувший с ладони, заставил поёжиться, но в глазах сразу же посветлело. Мы все поняли. Это было впервые. Обморок или поцелуй? Я все еще сердилась, решительно отодвинувшись от целителя. Лекари переглянулись. Поцелуй? Да, впервые. Вы осведомлены об особенностях магии Мороза? Ну конечно. Я снова улеглась и выдохнула. Так это из-за его энергии, да? Он ммм. Да, поглотил часть вашей силы, совсем немного. Милорд был осторожен и ничего не должно было произойти. «Но у вас обоих резерв ещё не восстановлен. После работы со мной на месте аварии, а потом ещё и нашей с вами ночной операции, Эдвин практически пуст, а вы истощены зарядкой артефактов». «Так будет всегда?» — встревожилась я. «Ему что, даже целоваться нельзя?» «Бедняга». Теперь уже захихикала Изабелла. «Вам нужно привыкнуть друг к другу», — сказала она. «Потом всё наладится. У леди Стерлинг с супругом были такие же проблемы, но теперь у них всё отлично». «Я очень рада за леди Стерлинг. «Если вы планируете продолжать отношения с Эдвином, то стоит быть аккуратнее. Всегда стоит помнить о вашем резерве», — посоветовал доктор Ли. «Глупости», — возразила леди Кимак. «Наоборот, им нужно больше времени проводить вместе. Так процесс завершится быстрее». Изабелла упрямо оттопырила нижнюю губу, и я вдруг поняла, что маленькая леди отчего-то очень хочется нас с Эдвином осчастливить. В этом я была с ней согласна. Больше времени проводить рядом с лордом Мороузом Это именно то, чего мы с ним оба хотим». «О, женщины!» — вздохнул доктор Ли. «Все ваши мысли только об одном». «О восстановлении резерва?» — невинно улыбнулась леди Кимак. «О любви?» — одновременно с ней предположила я и мучительно покраснела. «Так какое лечение вы назначите, леди Вальтайн, Изабелла?» — усмехнулся Лиэм. «Много спать, хорошо кушать, побольше гулять и целоваться почаще. Выпишите мне рецепт, леди Кимак». прошептала я, опуская ресницы. «И отдайте Эдвину, пусть проконтролирует». «Я непременно так и сделаю», заверила меня Изабелла. «Как вы себя чувствуете? Готовы вернуться в гостиную?» Я бы ещё немножко здесь полежала, голова пока кружится. «Я попрошу Эдвина составить вам тёплую компанию. Пойдёмте, Лиэм. Леди Вальтайн уже не нуждается в нашем присутствии». Меня оставили одну. Леди Кимак оказалась на редкость деликатна. Словно почувствовала, что сейчас мне нужно было подумать. Я сегодня перешагнула черту. Я позволила мужчине себя поцеловать. В серьез, не в шутку. Не первый мой поцелуй и уж конечно не последний, но впервые с тем, кто мне смертельно нравится. Мне даже стало немного страшно, и вовсе не потому, что поцелуй закончился столь плачевно. Как ни странно, тут я почти не тревожилась, хотя, наверное, стоило. Ведь я очень многое знаю про некромантов, и это все обязательно повторится. Но я готова была к такой жертве еще в тот день, когда пришла Кэдвину в гостиницу предлагать ему себя. А вот к чему я совершенно точно была не готова, так это к тому, что я почувствовала в его объятиях. Наверное, если бы я сама не хотела этой близости, я бы не раскрылась так сильно и в обморок бы не грохнулась. Вся проблема в том, что мне хочется быть Седвином искренней, нежной и страстной. Мне хочется сделать его счастливым. чтобы убрать безмолвную грусть из его темных глаз и разгладить вечную складку между жестких бровей. А чего желает сам Эдвин? Хватит ли мне смелости задать ему этот важнейший вопрос? Скрипнула дверь в кабинет, и я подскочила, невольно ожидая увидеть лорда Мороза, но это был вовсе не он. Лорд Аберлинг? Пролепетала я, спешно оправляя платье. Леди Аделаида, как вы себя чувствуете? Вполне сносно, благодарю вас. А Берлинг плотно закрыл за собой дверь, сел на стул напротив меня и пристально на меня уставился. От его взгляда я замерла, все еще не понимая, как на него реагировать. Простите, мне очень нужно задать вам несколько вопросов. Ну конечно, теперь понятно столь неожиданное внимание. Похоже, мне предстоит настоящий допрос, но почему? Я вас слушаю. У вас острое истощение резерва? Как это случилось? Я вчера ассистировала доктору Лине операции. Удивленно ответила я. Это не могло быть секретом. Детали произошедшего всеми открыты и горячо обсуждались в гостиной буквально накануне. И все? Да. И каким образом это произошло? Так крушение поезда. Я посмотрела на него с упреком. Мы все помогали доку чем могли. Я был в брюсте, разумеется. Меня вызвали. Хищно прищурился Себастьян. Мароу завидел, Ли видел, вас нет. Он делал вид, что он не слышал тех дружеских разговоров. Ну что же, придется еще раз его просветить. Девочку Кэтлин привезли в крапиву на необычайно сложную операцию. У Эдвина в лаборатории есть все условия, какие невозможно создать на месте крушения. Я отвечала терпеливо и спокойно, прекрасно чувствуя особенную важность разговора. Неприятная дружеская беседа, но настоящий допрос. Кэтлин все еще в нашем доме, можете на нее взглянуть. Я заряжало для доктора накопители. Все домочадцы усердно помогали. Допустим, сложно остаться в стороне во время такой трагедии. Кивнул довольно добродушно Уберлинг и продолжил: "Вы ведь гувернантка у Мороза, верно? Как поживают детишки? Прекрасно. Смена темы меня напрягла. Валерий вы видели своими глазами, а Крис с Джереми остались дома. Они здоровы и довольно послушны, хорошо учатся и совсем не доставляют проблем." Лорд нахмурился и почесал длинный нос. Что-то в моем ответе ему не нравилось. Почему вы согласились работать гувернанткой у некроманта Адель? Лорд Мароус хорошо платит. Усмехнулась я. А я после безвременной смерти отца осталась на улице. Вы готовы будете повторить все это под присягой? Да вы шутите, лорд Аберлинг! Потеряв всяческое терпение, возмутилась я. Что вы себе позволяете? В чем меня подозреваете? К чему такие вопросы? Он молча разглядывал меня, а потом вздохнул. В мои руки недавно попала чрезвычайно интересная бумага, миледи. Некий аноним утверждает, что прежние гувернантки лорда Мороза не просто увольнялись и уезжали, а были убиты. Так проверьте. Уже проверили. Нашли троих. Все в полном порядке. Стало быть, ваши вопросы всего лишь формальность. Он поморщился, скребя в губы, как от дольки лимона. Да, именно. Еще раз, простите. А можно и мне спросить? Я вспомнила на Каслуси. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в человеке было два дара одновременно? Ну, предположим, огонь и воздух? Нет, отрезал Лорд Аберлинг. Такое никаким образом невозможно. Бывает магия странная, ограниченная. У степников, к примеру, есть лошадники. Мой племянник Яхар разговаривает с ветром, но он не воздушник, он не управляет стихией, а договаривается. Вы, как я понимаю, маг жизни. Но не целитель, а только чувствуете растения. Но это все лишь один дар. К счастью, человек не способен вместить двести стихий сразу. Как не способен быть мужчиной и женщиной одновременно. Благодарю вас, вздохнула я. Я так и знала.